И на все тело. Но по теоремам 24 и 25 адекватное познание тел внешних, равно как и частей, слагающих человеческое тело, находится в Боге, поскольку он рассматривается составляющим не человеческую душу, но другие идеи. Следовательно, эти идеи состояний, поскольку они относятся к одной только человеческой душе,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 адекватного ее познания, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что человеческая душа во всех случаях, когда она воспринимает вещи из обыкновенного порядка природы, имеет неадекватное познание о себе самой, о своем теле и внешних телах, но только смутное и искаженное, ибо душа познает самая себя лишь постольку, поскольку она воспринимает идеи состояний тела, по теореме 23. Тело же свое, по теореме 19, она точно так же воспринимает лишь через идеи о его состояниях, через которые, по теореме 26, она воспринимает также и внешние тела. Следовательно, поскольку она их имеет, она имеет неадекватное познание о самой себе, по теореме 29. О своем теле, по теореме 27, и о внешних телах, по теореме 25, но только, по теореме 28, искаженное и смутные.